Малый Палашовский переулок Начинается от Сытинского переулка и выходит на Тверскую улицу аркой дома номер 19. В 1573 году для крестьян усадьбы государева дьяка Мисюра Мунехина здесь построили церковь Рождества Христова в Палашах. Или в Палачах, на месте дома номер 3, выстроена заново в 1692 году, снесена в 1935-1937 годах. Считается, что название переулка произошло от поселения Палачей. От XVII века сохранился дом номер 7, перестроенный в XVIII веке. В доме номер 6, 1889 год, находились тверские дворянские бани. А в доме номер два, дробь восемь, начало двадцатого века архитектор Жигородлович, жил художник Аполлинарий Васнецов.